заговорить так и не получилось. Конечно, я быстро ухватил главное. Да, нет, стоязь говори. Но в моём исполнении слова звучали чуждо и непривычно. Уверенный, что никогда раньше не знал этот язык, тем не менее, я его прекрасно понимал. Более того, я чувствовал, что женщина говорит с небольшим акцентом. Не то чтобы язык был для неё неродным, Скорее все выглядело так, как будто она родилась и выросла далеко от тех мест, где учил его я. Вот тут-то и была самая большая загадка. Краткая история, бегло поведанная мне незнакомкой, которую, как я позже выяснил, звали Сурдара, окончательно выбила почву из-под моих ног. Это не санаторий и не больница. Это мой дом. Я или я? Я хозяин. Хозяйка вместе с сыном и владыкой уехали на север. Я живая легенда. Человек, который сражался с какими-то скелля за жизнь аса, моего сына. Владыку зовут сам. Хозяйка Ана, моя жена и тоже великая скелля. И уже с заговорщическим шепотом с оглядкой на дверь. Я Эль. самый настоящий. После этой информации Сурдара долго испепеляюще смотрела в мои глаза. Пришлось соответствовать. Хмурится, делась вид, что не время и не место обсуждать такое. Удалось отбиться. Не было никакого желания соглашаться с чем-либо, о чём у меня нет ни малейшего понятия. Покольными путями выведенная, где помогло мало. Как где? А, в поместье владыки. — Ну, к северу от Арракиса, в Саури. — Пауза. Мое где? — Где Арракис? — Ну да, ну, где же еще? — Окончательно добила меня фраза. — Тебя спасла хозяйка. Она привезла тебя на яхте владыки из-за океана. Ты очень сильно болел. — А может, и не болел. Кто вас, Элей, знает. Но теперь, похоже, скоро поправишься. — Я что, в Америке? или в Австралии. Никак не мог вспомнить имя моей жены, но был уверен, что её точно зовут не Анна. Пользуясь моим замешательством, Сурдара выскочил из комнаты, и пару минут спустя я всё это время сидел, уставившись в тёмное окно и пытался нащупать хоть какую-то связь между собственными воспоминаниями и этой безумной историей. Она вернулась с миской незнакомой каши. и самой настоящей деревянной ложкой. Под потоком информации, в которой я уже даже не пытался разбираться, настолько она была мне чужда, быстро смолотил оказавшуюся необыкновенно вкусную сладковатую кашу с кусочками каких-то по виду макарон кисловатого вкуса. Сурдара откровенно радовалась моему аппетиту, и когда я закончил, внезапно хлопнула в ладоши. Совсем забыла. Прости, хозяин или я. Здесь в столе твои вещи. Не все, конечно, но хозяйка сказала, что это самые ценные, что есть у тебя. Она выдвинула уже знакомый мне ящик, и я честно кивнул, показываю, что узнал их. Утро принесла одежду, вода на столе. Если что-то понадобится, просто кригни, я сплю чётко. Не переживай, буду немедленно. Теперь, если Илья не против, я бы пошла. Усталой и вопросительно она смотрела на меня. «Надо выспаться». Только тут я заметил, что моя собеседница держится из последних сил. Это я чувствовал себя выспавшимся. А для нее, похоже, была глубокая ночь. Я замахал руками, отправляя ее, уверяя всем своим видом, что со всем справлюсь. Я же Эль. А на самом деле, торопясь избавиться от рассказчика, каждым новым словом, вгонявшего меня в пучину фрустрации. Это было на самом деле так. Я хотел знать, как здесь ощутился и что произошло, а вместо этого получал все новые загадки. Понемногу нарастало внутреннее напряжение и даже раздражение. — Желаете еще порцию фантастического бреда? — Нет, спасибо, достаточно. Проводя сурдару я выглянул за входную дверь. Интересно, но психологически я чувствовал себя как бы ограниченным в перемещении. Причина была банальна: трусы моя единственная одежда. За дверью обнаружилось уходящее вниз и вверх шахта лестничного пролёта и пара небольших боковых коридоров. Знакомые шарики светлячки не вполне справлялись со освещением. и лестничные марши тонули в сумраке. Сурдара направилась куда-то вниз. Я постоял минуту, прислушиваясь и разглядывая окружение. Все тот же стиль. Много дерева. Изящные, хотя и простые формы, детали и отделки. Довольно широкие марши лестниц. Меня ждал комод, и я вернулся. — Говоришь, это мои самые ценные вещи? — Вот ими и займемся. В единственном предмете мебели, кроме кресла, обнаружилась небольшая подставка под светящийся шарик, на которую я до того не обратил никакого внимания. Длинная бронзовая ножка бокала заканчивалась лажбинкой с лепестком, закрывавшим её сверху. Очень удобно. Шарик, покинув женскую ладонь, уютно расположился в отведённом месте, закрытый от моих глаз бронзовой завитушкой. освещая лишь поверхность стола. Получилась настоящая настольная лампа. Итак, что тут у нас? Вот первая самая ценная вещь — картонка. Взяв ее в руки, я сразу почувствовал, что ошибался. Картонка оказалась довольно жесткой, миллиметра три толщиной, и, скорее всего, была сделана из какого-то пластика. Ровная, почти белая поверхность, никаких деталей или надписей. Лишь аккуратный прямоугольник черного цвета в углу. Я перевернул ее, и пульс резко подскочил, руки задрожали. И не потому, что вся обратная сторона была занята солнечной панелью. Я узнал ее по характерному очень темному цвету, с синеватым отливом и тоненьким, едва видимым под цветом чудо-шарика, прожилком токопроводящей схемы. Я едва не заорал от восторга. так как на самом краю мелким шрифтом, почти сливающимся с задником этого устройства, был напечатан QR-код, название неведомой мне компании, сакраментальная Mating PRC цифры и счет с цифрой буквы, вероятно, модель устройства. О том, что это такое, у меня не было ни малейшего понятия, но вся толщина картонки намекала, что солнечная панель на заднике никак не была ее главным функционалом. Если есть электричество, то надо его немедленно использовать. Подумав это, я с аккуратной нежностью бережно положил картонку с задником вверх, под свет лампы. Ясно, что она не заменит могучего солнца, но если он хотя бы пискнет, у меня будет шанс разобраться, что это. Следующий на свет появилась небольшая карточка размером со стандартную кредитку и практически такой же толщины. Одна сторона её оказалась идентичной по виду передней части картонки. Почти белый пластик без каких-либо деталей. А зато на обороте обнаружилась куча информации. Во-первых, русский текст с заглавными буквами сообщал, что у меня в руках Сириус. Переливающаяся радугой голограмма огромной звезды в углу разбрасывала свои лучи по тёмному заднику, украшенному россыпью звёздного неба, и, по-видимому, должна была обозначать именно его. По нижнему краю шла длинная шкала с непонятной надписью: "Рецикл". Между ними раскинулась шахматная доска из стаинственных значков без подписей, среди которых мне показалось Я узнал символы беспроводной сети, компаса и часов. Значение остальных иероглифов оставалось загадкой. Что с ним делать с этим Сириусом? Чем дальше, тем все стройнее и стройнее. Я инженер. Техника всегда привлекала мое внимание. Не важно, относилась ли она к моей специальности или просто была очередной новинкой материальной культуры человечества. но никогда раньше ничего подобного я не видел, несмотря на то, что эти картонки выглядели как обычные потребительские устройства. Чего стоили, например, значки без подписей, намекавших на их общую известность. Оставшееся содержимое ящика поставило меня в очередной тупик. Пара камешков, похожих на кварц, но идентичной треугольной формы. Набор разных кристаллов, залитых чем-то похожим на смолу. аккуратные шарики, напоминающие янтарь с запутавшимися в нём насекомыми, только более светлые и почти прозрачные. Ещё несколько кристаллов, аккуратно упакованные в коробочки. Там же в коробочке или в маленьком ящичке, как угодно. Обнаружились в отдельной ячейке совершенно разрушенные остатки. Я попробовал на язык знакомый белый порошок. Соль Соль обыкновенная, она же поваренная. Химическая формула нужна? Вы смеётесь? Это моё самое ценное имущество. Жезл вообще оказался простой палкой со слабым и ненадёжным зажимом на конце. Да что же это такое? Начала болеть голова. Не решаясь пока трогать единственную ставшуюся у меня надежду, Картонку с солнечной панелью я встал. Дико болели мышцы спины и шеи. Карятно долго отключки не прошла, дары мы достаточно оказалось банального возбуждения, чтобы я начал разваливаться. За окном ничего не изменилось. Если бы я был в наших привычных широтах, то решил бы, что такая долгая тьма могла висеть над Москвой только зимой. Однако хлипкая конструкция в одно стекло Намекала на теплый и комфортный климат этого места. Какие-нибудь тропики? Я уже готов был поверить в это после рассказа о путешествии моей тушки через океан. Мысли мешались. Я вышагивал по комнате, вертя головой и вращая руками, пытаясь расслабить судорожно сжатые мышцы спины. В конце концов удалось сосредоточиться на языке. По крайней мере, тут была пища для размышлений, а не пустое перегатывание в голове бесконечных вопросов. Косяв взглядом на картонку с солнечной батареей, загоравшую под неярким светом лампочки, так и подмывало схватить её и не отпускать. Настолько родной она мне показалась. Я обдумывал строй вполне как оказалось понятного мне языка. Я не лингвист, но по крайней мере один иностранный язык знаю английский. хотя он для меня больше хобби, чем реальная необходимость. По той же причине, то, что это хобби, а не реальная нужда, я больше знал о языке, чем собственный язык. Носители, с которыми мне доводилось общаться, почти никогда не делали мне комплиментов о моей речи. Безошибочно, хотя иногда и не сразу угадывая иностранца, неизменно изумлялись количеством подробностей и загадок, который я им сообщал об их собственном языке. Сейчас на своём дилетантском уровне я пытался понять, к какому типу относится этот язык. Некоторые фразы отдавали аналитическим строем, в других слова обрастали какими-то служебными окончаниями, префиксами. Чем-то он мне напоминал германские языки, как я их себе представлял, местами даже казался близким нам славянским или может быть балтским. Но вы видели лицо этой женщины? Мне трудно допустить, что она была хоть как-то связана с Европой, разве что сурдара, потом каких-нибудь иммигрантов или метис, как часть населения Центральной Америки, например. Это, кстати, объяснило бы и её странный облик, действительно напомнивший мне индейцев. И тут Рассказ о путешествии через океан встал как кусочек пазла на своё законное место. Точно. Я где-то в Латинской Америке. Сразу же стало легче. Даже спина, похоже, расслабилась. Уверенными движениями, человек вновь обретший точку опоры, я подошёл к столу и поднял картонку. Глаза полезли на лоб. На обратной стороне того, что первоначально я принял за какую-то канцелярскую приблуду, висел аккуратно прорисованный синий значок аккумулятора с крохотным красным треугольничком на дне и цифрами 1%. Это планшет. Ну, боже, я не мог не слышать о подобном экране. Что-то похоже на электронную бумагу, только цветное. Конечно, я уже видел обзоры устройств с цветной бумагой в сети. Но те блёклые и безумно дорогие образцы не шли ни в какое сравнение с этим великолепием. Аккумулятор выглядел просто напечатанным типографской краской на бумаге. А я отлично помню, что как теперь стало ясно, экран до того был девственно чист. Перевернув планшет, я попытался прочесть наименование китайского бренда набор согласных, перемежаемый редкими e и и джи. Как это читается, Бог его знает. Я поводил пальцем по значку аккумулятора, и пониже его нарисовался аккуратный крестик. Ткнул, экран мигнул, и я с радостью прочёл на простом и понятном, великом и могучем, что аккумулятор разряжен, для продолжения работы немедленно зарядите батарею. После чего экран мигнул ещё раз, и всякое изображение пропало. Есть! Я вернулся! Осталось дождаться, когда устройство зарядится, и я обрету все, что мне надо, где я нахожусь, связь, любую информацию. Руки тряслись. Подсунув устройство под свет лампочки, я проверил, не появилась ли картинка аккумулятора на экране. Нет. Ну, ничего. И теперь осталось набраться терпения. Рано или поздно я получу всё, что мне надо. Терпение, Илья, терпение. Ну какого же девайс? Не более 3 мм толщиной, с автономным питанием и фантастическим экраном. Будь может, моя отключка продолжалась дольше, чем я думаю. Из-за эти может быть недели или даже месяц никому неизвестный китайский производитель создал шедевр, я возбудился от вида нового устройства усильнее, чем когда обнаружил себя лысым и голым неизвестно где. В голове некоторое время крутились абсолютно неуместные фантазии о вариантах устройств, которые можно будет создать на основе такой технологии. Постепенно я успокоился и, как говорится, вернулся к реальности. Пока планшет заряжается, надо бы чем-то заняться. Несмотря на то, что нам нет только трусы, чувствол себя я вполне комфортно. Лишь немного беспокоило постоянное ощущение странного сквозняка, который к тому же немного сместился и дул почти из-под пола. Ладно, Сурда рассказала, я хозяин. В таком случае, может, хозяин позволит себе каприз и выйти покурить наружу в трусах. Не знаю, как тут у них Но, ну, в любом случае должна быть на моей стороне. Прикроет, если что. Гораздо больше меня смущало то, что я был босс. За дверью ничего не изменилось. Сумрачно и тихо. Ступени были покрыты ковровым, и я спускался бесшумно, как привидение. Площадка этажом ниже, показалось, выглядела попроще. Ещё сковёр на ступеньках. Интерьер по стилю не изменился. Но стал как будто более прямолинейный, более функциональный. Вместо изящных лепестков, на которых лежали знакомые шарики света, простенькие плошки, и вместо сложных составных балясин скучные прямоугольные планки. Ещё пролёт, и я оказался у большой двери. Аккуратно потянул за неё, освещённый тусклым жёлтым светом огромный двор, прятался за массивными створками. Тихо и пусто. Используя этим я вышел наружу. Последний раз, когда я был на улице, шёл дождь, стояла тёмная и промозглая поздняя осень. В По моих личных часах прошло всего ничего, а снаружи царил другой мир. Тепло, лёгкий ветерок, несущий непривычный запах, ощущение близости большой воды. Огромный двор, окруженный со всех сторон галереей, за ограждением которой прятались многочисленные двери и окна. По углам большие массивные башни, верхние этажи которых украшены просторными окнами. Похоже, что все строения, включая башни и галереи, покрыты черепицей. Вдали через двор большая арка, ведущая куда-то в темноту. Я сделал несколько шагов вперёд. Двор был покрыт большими квадратными плитами с плохо различимым в тусклом свете узором. Источником света служили четыре столба с крупными светящимися шарами, которые, на мой взгляд, не справлялись с обширным пространством, едва обозначая странную фигуру в середине. Тёмный силуэт то ли сарая, то ли большого ящика на ножках. Наплевав на тусклый свет фонарей, ярко светили многочисленные звёзды. Я засмотрелся. Давно не видел такого ясного и такого звёздного неба. Куда-то затерялась Большая Медведица. А кто его знает, как оно тут за океаном. Может, я вообще ниже экватора, в другом полушарии. Гуляя по двору, ничего интересного не обнаружил. Обычный хозяйственный скарб, вроде каких-то корзин, мётел, лопат и прочие утвари. Правда, появилось ощущение, что я в какой-то лютой глубинке, настолько предметы повседневной жизни, довольно грубые, едва ли не самодельные, противоречили передовому планшету, валявшемуся в моей комнате или вот этим, например, странным лампочкам, светившимся без всякого видимого подключения к сети. Абсолютно непонятная ситуация. Как если бы меня похитил какой-нибудь наркобарон с приветом. Вот понадобился ему русский инженер для опытов и увез в глубинку какой-нибудь Колумбии на ферму своего дедушки, где даже нормального электричества нет. Глупая фантазия отчаявшегося сознания неожиданно нашла странное подтверждение. Приблизившись, я обнаружил Что посреди двора покоится не что-нибудь, а самодельно слепленный, как говорится, из говна и палок, очень грубый корпус то ли вертолёта, то ли самолёта. Скорее вертолёта. Кабина вертолётного типа с коротким хвостом и большим открытым дверным проёмом. При этом никакого намёка на двигатель или несущий винт. С другой стороны, крыльев тоже нет, как и места для их крепления. В гимнатее невозможно разглядеть внутренности, но похоже, там было пусто. Остекление отсутствовало, и кто-то аккуратно прикрыл окна этого недоразумения брезентом. Ну точно. Колумбийская мафия ищет инженера, который достроит сей пепелас до обитабельного состояния, чтобы переправлять доверчивым американским гражданам дары благодатной природы. Строить же они подводные лодки в самом деле. Немного смущало ли что, что самолёты совершенно не моя специальность? Я, конечно, инженер и теоретически могу построить всё, что угодно. Однако простые соображения целесообразности и разумности требовали воровать не всех подряд, а предварительно хотя бы наведя справки. Меня совершенно не смущал идиотизм нелепых фантазий. Они, по крайней мере, давали какую-то точку опоры. Возвалили окончательно не сойти с ума. Я готов был поверить чему угодно, лишь бы там присутствовали минимальные признаки логики. Интересно, вот ещё что. Все мои воспоминания были немного смазаны, как будто они давно прошедшие дни, и этому полностью соответствовали эмоции. Я был совершенно равнодушен к тому факту, что завтра точно прогуляю работу. Меня мало волновало имя жены, которую я почему-то даже и не пытался вспоминать. Одновременно я искренне радовался Сурдаре, хотя видел её впервые в жизни и совсем не удивлялся такой долгой ночной тьме, как будто уже привык к ней. Когда женщина принесла мне кашу, я обрадовался незнакомой мазне, как будто чувствовал, что она мне понравится. и мне было наплевать на то, что меня, возможно, похитили. Сейчас, стоя рядом с бескрылым уродцем, я почему-то испытывал чувство жалости. Такое острое, что его невозможно было объяснить ничем из того, что я знал. А в длинном ряду нелепостей нет-нет, да и всплывал странный сквозняк, который, стоило мне о нем подумать, обнаруживался тут как тут. Вот и сейчас. Стоя в полутьме рядом с уродливой заготовкой летательного аппарата, я отчетливо ощущал слабую прохладу, идущую откуда-то из-под земли. Причем она еще более сместилась, как будто сквозняк медленно вращался под моими ногами. — Ты кто такой? — негромкий, но жесткий мужской голос раздался за спиной. От неожиданности я вздрогнул и обернулся. Немного в отдалении стоял незнакомый мужчина в возрасте с характерными чертами лица. Очередной индеец, подумал я. Убеждённость, что я в Центральной Америке, если не в Южной, ещё более укрепилась. "Глухой или говорить разучился?" угрожающе спросил он. Мужчина медленно двинулся ко мне. По характерным повадкам сразу же определялся вся человеческий типаж незнакомца охранник я и рад был бы ему ответить но из головы вылетел даже тот скудный набор слов который я почерпнул из общения с ордарой я в растерянности развёл руки и брякнул по-русски первое что пришло в голову здравствуйте извините я тут не местный чего Явно не понял меня незнакомец, остановился, потянув из-за пояса что-то длинное и с угрозой добавил: "Ну-ка, два шага вперёд". Пришлось подчиниться. Однако эффект оказался совершенно неожиданным и таким же нелепым, как и большинство из того, что я тут видел после пробуждения. Едва я появился в пятне света от ближайшего светильника, лицо охранника дёрнулось, и исказилась в резкой гримасе. Я даже не сразу сообразил, что он банально страшно испугался. Охранник выронил предмет в недлинную дубинку, попятился и склонился, опустив голову и прижав руки к груди. — Прости, хозяин. Виноват, в темноте не разглядел. Я нахмурился. Взбаламученные его реакцией на мою скромную персону сознание... Готово было вывалить груду вопросов, но языковой барьер вгонял меня в оцепенение. Это чудовищно. Понимаешь всё, а сказать ничего не можешь. Я поморщился от досады, чем, по-видимому, окончательно добил незнакомца. Тот сжался, как будто стоял под стволом пистолета со взведённым курком. Позволь мне, ти хозяин. Какой я тебе на хрен хозяин? Не сдержавшись, я ответил по-русски. Фраза на очевидно непонятном для него языке нисколько, похоже, его не удивила. Вероятно, он почувствовал, что убивать его я не собираюсь, радостно кивнул, торопливо подобрал выроненную дубинку и, пятясь как рак, боком двинулся прочь. Я невольно заметил, что, несмотря на очевидный испуг, он движется легко и бесшумно. Несколько мгновений... Иван буквально испарился из вида, запутавшись в тенях галерей. Было ясно как дважды два, что он знал меня. Более того, этот явно видавший виды боец знал обо мне что-то, что пугало его до смерти. Мозг отказывался принимать новую информацию. Он словно чувствовал, что в комнате наверху меня ещё ждёт планшет, и пытался сохранить остатки рассудка до того, как привычная техника расставит всё по своим местам. Заснул я совершенно измотанный, когда новый день уже властвовал над имением семьи Ур. Приходила несколько раз Сурдара, приносила завтрак, учила меня словам. Точнее, я сам учился, старательно записывая то, что слышал. Кстати, её имя было Дара. Сур особый префикс, который чем-то напоминал нашу фамилию, но по сути Свидетельствовал об особых отношениях носителя с семьёй Ур. Планшет оказался грандиозной подставой. В нём была такая огромная куча информации, что переварить её за раз оказалось совершенно невозможно. И потому действовал я системно, не обращая внимания на всё остальное, искал для начала ответы на самые общие вопросы. Где нахожусь? И какой сейчас день? Однако даже они сразу же выбили из-под моих ног ту хрупкую опору, которую я сам себе придумал. Моя гипотеза про Америку рухнула, оставив после себя зияющую дыру. Для начала дата: 2034 год, декабрь. Ну, допустим, что из-за длительного разряда встроенный батарейка сдохла. И часы планшета живут собственной жизнью. Тем более, что, как выяснилось, отсутствовали не только любые сети связи, но и не обнаруживались никакие спутники ни наши, ни штатовские, ни китайские, ни европейские. Предположив, что по какой-то причине накрылось антенно спутникового позиционирования, я из чистого любопытства полез у настройки сего шедевра, чтобы получить информацию о нём самом. Уж очень впечатлило меня это устройство. И здесь меня ждало нечто. В разделе об устройстве было четко и без двусмысленностей заявлено дата производства 3 мая 2032 года. Бред! Если допустить, что это правда, то мне должно уже быть под полтинник. Это прямо противоречило тому, что я видел в зеркале. Несмотря на немного пугающие изменения с моей внешностью, полное отсутствие волос, я выглядел даже лучше, чем вчера. То есть в том вчера, которое я помню. Может быть, немного заострились черты, но это только сбрасывало пару лет с моего видимого возраста. И уж тошно, такая уйма времени никак не могла пройти бесследно, разве что я все эти годы провёл в анабиозе. Попытка выяснить место, где я оказался, привела и вовсе к фантастическим результатам. На главном экране планшета было закреплено несколько приложений, которые, вероятно, наиболее часто использовались их владельцам. Себя я им не считал, несмотря на все уверения Дары, что это мои личные вещи. Среди них карты было первым и самым почетным. Я выдохнул и обрадовался. Когда оно благополучно запустилось, отобразив на экране спутниковый снимок Земли. Чем-то оно напоминало старое гугловское приложение, хотя и было явно отечественного происхождения. К сожалению, из-за отсутствия связи с спутников никакой подробной информации, кроме бесполезного общего вида нашей планеты, получить было невозможно. Я даже закрыл его поначалу, Но через некоторое время вернулся, запутавшись в многочисленных фотографиях и рукописных заметках. Покрутив так и сяк бесполезный глобус, я ткнул ни на что не надеясь в закладку своей карты и надолго повис, совершенно ошарашенный увиденным. Владелец планшета, кто бы он ни был, использовал для создания своих карт собственную модель глобуса. Новый был гораздо меньше привычного земного. И вместо соловьёв спутниковых фотографий на нём использовались немного искажённые неуклюжие трансформации фотографии какого-то помещения, похожего на заичный купол. Позже я нашёл оригиналы этих снимков в отдельной папке вместе с фотографиями какой-то красивой темнокожей девушки. и молодого растерянного парня в странной одежде. На снимках, похоже, был потолок обширного зала, украшенный этой самой картой. Нечего и говорить, что она не имела ничего общего с землей. Следующим слоем на непонятном глобусе были нанесены многочисленные отметки, похожие на путевые точки. Кто бы их ни сделал, он изрядно попутешествовал. не только побывав на востоке, западе и даже юге основного материка, но и слетав в за океан. Каждая точка сопровождалась указанием времени, магнитного азимута и ещё какими-то неясными цифрами. На слое выше создатель глобуса поместил свои чертежи, исправлявшие базовую карту, собранную из фотографий. Материк за океаном на этом слое отсутствовал полностью, как и какие-либо отметки того места, куда путешествовал автор этой модели. Внимательно разглядывая его творчество, я заметил, что поездка за океан по отметкам времени заняла чуть меньше двух суток. И интересно. Такая скорость перемещения была возможна только при использовании воздушного транспорта. Сначала я воспринял эту карту как детские фантазии. Помнится я и сам, в далеком уже детстве, любил рисовать неведомые острова, подводные лодки и звездолеты. Однако по мере того, как я все более подробно изучал эту шараду, мной овладевало ощущение совершенно не детского объема работы и вычислений, проведенных этим фантазером. Было такое чувство, как если бы он пытался привязать фантастический чертёж к реальной местности, постоянно замеряя во время своих перемещений несколько параметров: время по часам планшета, времена восхода и заката на точке, магнитный азимут, ещё какие-то цифры, похожие относящиеся к дальности перелёта или чего-то подобного. Кроме того, последние по времени отметки всегда сопровождались ещё какими-то непонятными углами. И самое странное, во мне росло чувство гордости и удовольствия, как будто эта карта была моим личным достижением. Как всегда после пробуждения местные объекты вызывали во мне эмоции, ничем не подтверждённые в моей памяти. Постучав в дверь, зашла Дара, как я предпочёл её называть. Тем более Она нисколько не возражала и даже, как мне показалось, гордилась этим. Она принесла свежую воду в стеклянной посуде странной формы, пузатый горшок для цветов с крышкой. Угруженный в карту, я какое-то время молча таращился на нее. Она уже собиралась вновь исчезнуть, когда осененной внезапной догадкой я прочитал ей название, стоявшее на карте в той части, где ее владелец, похоже, частенько бывал. «Дара! Аракис!» «Аракис? Чего Аракис? Ты уже спрашивал. На юг отсюда, недалеко. На яхте Владыки за день можно дойти. Хотя обычно он останавливается в Азуре на ночь. Чего-то еще?» «Дон!» «Я тебя не понимаю. Или я?» «Дон-река. На ней Аракис и стоит. Я все это тебе уже говорила». "Ты, хозяин, я смотрю в себя ещё до конца не пришёл. Послушай, прошу тебя. Мне хозяйка велела присматривать за тобой. Она вопросительно уставилась в моё лицо. Я кивнул. Ты это твоё дело, конечно, но по возможности не общайся пока с сурками. Хорошо?" Видя, что я не понимающий нахмурился, торопливо добавила: "Сурках отоспавшись заявился в пап" И теперь сидит там важный, как господин, и всем желающим за порцию постелы рассказывает, как постречался в ночной тьме с хозяином или ёй, и как тот чуть не сжёг его, но потом, видимо, решил, что такой хороший охранник большая редкость. Даже похвалил, сказал: "Благодарю за службу". Нажрался уже до невменяемого состояния. Вокруг него десяток бездельников собрались. обсуждают, что теперь будет и как дальше жить. Хотелось сказать, что никого я не хвалил, но тут я внезапно сообразил, что моё русское, какой я тебе хозяин, звучит на местном, хоть и отдалённо, но вполне похоже на это благодарю за службу. Я засмеялся и замотал головой. Не знаю, как это восприняла Дара, но общий смысл её удовлетворил. Хозяин не возражает, он доволен. Я же напротив переживал настоящую ломку. Едва исчезла моя нянька, как я обратился к единственному, что похоже как-то соединяло меня сегодняшнего и вчерашнего к эмоциям. Я в другом мире, возможно, на другой планете, никакого шока, никакого удивления. Точнее, новый я пытался удивиться, но как-то искусственно, как будто притворялся. как будто знал, но не хотел признаваться. Почти целый час я просидел бездумно ковыряясь в собственном планшете, и когда окончательно сжёг оставшийся запас нервной энергии, брынил, если не новую реальность, то по крайней мере новую гипотезу. Я действительно не дома. Я на другой планете. Очевидно, я здесь уже долго. Со мной что-то случилось. Я во что-то вляпался и героически пострадал, потерял волосы и память. Всё, спать.